Глава вторая. Корт. Корд повернулся в кровати. Глаза прожигали череп, словно красные угли. Во рту пересохло, как в пустыне. Полтора года трезвости пошли псу под хвост. Потянувшись к тумбочке, Корт взял iPhone и переставил калькулятор трезвости на ноль. «Нет», — сказал он сам себе, — «сегодня день первый. Все заново». Его предыдущий день первый случился наутро после визита в Третий Глаз, которому было суждено определить его судьбу. Если этот проект выстрелит, он станет богатым, уважаемым человеком. Если же компания провалится, он окажется банкротом, разоренным и одиноким, мрачно уточнил его внутренний голос, который после попоек всегда становился более властным и безапелляционным и Корт не был способен заглушить его, опровергнуть логикой. «Разоренным и одиноким», — мрачно повторил внутренний голос. Корт закончил Принстон в 2001 году, когда интернет уже вошел в силу. Нью-Йорк-Сити Венчурс, компания, основанная в 1998 году двумя членами гастрономического клуба «Тайгер Инн», в котором состоял Корт, буквально лопалась от денег и Корт с удовольствием туда вложился, сразу же переехав в квартиру в верхнем Вестсайде, купив мебель по интернету и притворившись трезвенником. В этом помогала выпивка. С 2001 года для венчурных капиталов, в том числе и для венчурс, все покатилось по наклонной. Но Корт держался за свою работу. Хотя компания приходила в упадок, а его прежние друзья обращались с ним как с Хрустальным, заприметив его однажды на гей-параде. «Корт, ты что, гей?» спросил его как-то Хаммерсмит за распитием напитков в ресторане у Дориана. Джекоби и Вайет молча ждали ответа. Корт кивнул, и живот свело спазмом. «Надо же! Вот бы не подумал!» сказал Джекоби и передернул плечами. Но «Ну, помимо этого...» как любила говорить Шарлотта. Кое-как венчурс держались на плаву. К 2014 году в штате осталось всего шесть человек, но они смогли сохранить небольшой капитал. «Нам нужно менять условия игры», сказал Джекоби, уже лысеющий разведенный отец троих детей, которых его бывшая увезла в город Рай. В Принстоне Корт больше всех дружил с Джорджи тощий, как плеть, и бледный, как смерть девушкой из Флориды. Их сплотило долгое просиживание в студенческой библиотеке, и они представляли из себя очень странную парочку — скрытый гомосексуалист и болезненно-стеснительная девушка-гений. Но оба они любили рэп 90-х, попкорн из микроволновки и еще друг друга. Джорджи вылетела из медицинской школы после того, как заработала большие деньги на изобретение какого-то нереально крутого хирургического инструмента. Недавно они возобновили электронную переписку. Джорджа создала некий продукт, связанный с виртуальной реальностью. «Он совершенно крышесносный», — писала она. Пока другие изощрялись с наушниками и аккумуляторами, третий глаз был способен обмануть мозг и стереть различия между «реальным» и виртуальным мирами. Это было как-то связано с направлением лазера прямо в глазное яблоко. «Правда, правда», — уверяла Джорджи, «я способна убедить человеческое сознание в реальности выдуманного мира. И если оформить его достаточно интересно, никто не захочет оттуда уходить. В каком-то смысле обычная жизнь становится пережитком». Стараясь отмести дурные предчувствия, Корт уже мысленно представлял себе много, очень много денег. Видеоигры, телеконференции, фильмы. С продуктом «Третий глаз» экрана не понадобится. Работающие из Джорджа ребята из маркетингового отдела назвали «Третий глаз» машиной-убийцей прошлого. Поскольку Корт был другом Джорджа, И поскольку кто-то должен был вложиться в финансирование для выпуска ценных бумаг серии А, Корда пригласили в Орландо, чтобы взглянуть на экспериментальную версию. Но Джорджи свалилась с гриппом и не смогла присоединиться к своей команде для демонстрации продукта. И тогда Корд позволил себе опустошить мини-бар в гостинице Шератон. К тому моменту, когда он встретился с командой в стейкхаусе, где в его кровоток добавились еще пара бокалов мартини, Корт уже буквально летал над землей. Он помнит только, как ехал на заднем сиденье в машине одного из инженеров, как они вышли на парковке с расплавленным от жары асфальтом, как зашли в ангар, где в их распоряжении, пока они опробовали машину, имелся кулер с бутылками пива. К его голове прикрепили то ли провода, то ли электроды, Икорт помнит, как в зале переговоров материализовались животные из джунглей. Кажется, там был слон. А потом можно было пообщаться с Майклом Джорданом и Бейтом Рутом. Майкл Джордан, американский баскетболист, бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации. Бейт Рут, американский бейсболист, выступавший в Главной лиге бейсбола с 1914 года. 1935 годы. А потом они гуляли по норвежскому лесу, трогая руками сосульки. А потом темнота. Корт проснулся в полчетвертого утра в своем номере, обливаясь холодным потом. Его тошнило, и грудь сдавливала ощущение неминуемой катастрофы. Он даже не помнил, как позвонил своим ребятам из «Венчурс» приказав вложить в третий глаз все до последнего цента. Он не помнит, как они его умоляли, а он настаивал, что это то, что надо. А потом Вайят прислал ему СМСку: «Ладно, я верю тебе, мазафакер». Когда Корт сидел в ближайшем отделении анонимных алкоголиков, сжимая в руке пеностероловый стаканчик с кофе, дрожа от горя и стыда, Деньги уже были переведены. Таким образом, «Венчурс» запустили ценные бумаги третьего глаза, и проект катапультировался на рынок. Через несколько дней все узнали, что в документах, подписанных «Кордом», не предусматривалось демонстрации продукта кому бы то ни было, вплоть до выпуска IPO. «Корд» профинансировал «Третий глаз» предоставив им полное право соблюдения секретности. «Ну что, мужик», — сказал Джекоби, хлопнув по спине Корда, когда тот вернулся в Нью-Йорк. «Как же мне не терпится увидеть продукт?» «Мне тоже», — хотел было ответить Корд, но промолчал. «И вот здрасте! Приехали! Снова день первый! Ну почему он сорвался? Почему?» Джованни знал только трезвого корда, корда выздоравливающего. И он даже сказал однажды, «Почему не позволить тебе иногда бокал хорошего вина?» Корта обхватил голову руками. Его переполнял страх. В животе пульсировало. Он так и не бросит пить и потеряет Джованни. Склонность, унаследованная от отца, в итоге убьет его. Можно перестать бороться, открыть мини-бар, и ни в чем себе не отказывать. Корт успел проверить, что ему предлагалось: батареи маленьких бутылок, всего понемножку, начиная от водки и заканчивая мальбеком. Мальбек, сорт винограда, используемый для производства красных вин. Корт даже позволил себе порадоваться такому искушению. Он прекрасно понимал, что выбор перед ним стоит серьезный и что, скорее всего, Обратного пути уже не будет. Он мог накинуться на выпивку, а мог снова сдержать слово, чувствуя одновременно и боль, и восторг от проживания обычной и потому прекрасной жизни. Он уставился на маленький холодильник.